и возьмется ли за это старый Данила. А, может быть, он уже снется от такого предложения, и я осрамлюсь, а может, очень просто согласиться. Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезжем поле у Дичихи, и как Прянишникову он привел бабу. «Можно», — подумал Евгений. «Ваш батюшка!» царствие небесное, этими глупостями не занимался. — Нельзя, — подумал Евгений, но чтобы исследовать, сказал. — Как же ты такими делами нехорошими занимался? — А что тут худого? — И она рада, и мой Федор Захарович довольный-предовольный. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость. Чай и вино пьет. — Да.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 Что ж, вы бы давно сказали это можно, сказал он. Вы только скажите, какую. Ах, право, мне все равно, но, разумеется, чтобы небезобразная была и здоровая. Понял, откусил Данила. Он подумал. Ах, хороша, штучка, есть, начал он. Опять Евгений покраснел. Хороша, штучка! Извольте видеть, выдали ее. — По осени, — Данил стал шептать, — а он ничего не может сделать. Ведь это на охотника, что стоит. Евгений поморщился даже от стыда. — Нет, нет, — заговорил он, — мне совсем не то нужно. Мне напротив... Что могло быть напротив? Мне напротив надо, чтобы только здоровое, да поменьше хлопот. «Солдатка или эдако...» «Знаю!» «Это значит, Степаниду вам предоставили. Муж в городу — все равно, как солдатка. А бабочка хорошая, чистая, будете довольны. Я и то ей на месь говорю, пойди, а она...» «Ну так когда же?» «Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду...»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 По обыкновению сошлись за обедом. А Есипова. Да, это воспитаница дедушки, а что? Евгений рассказал матери про письмо. Удивляюсь, как я не совестно. Твой папа ей столько передавал. Но должны мы ей. То есть, как тебе сказать, долгу нет. Папа по своей бесконечной доброте.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 Как мне жалко тебя. Ну, знаешь, лучше ты ей скажи, что она должна подождать, говорила Марья Пална, очевидно, успокоенная и гордая решением сына. Положение Евгения было особенно трудно от того еще, что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положения. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения,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 приписывал этому, и беспокойство на этот раз уже не было безличное, а ему представлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий голыми, тот же запах чего-то свежего и сильного, и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и все это в той же ореховой и кленовой чаще.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 В кол толщиной. Это она ждала, волновалась и сердилась, и играючи оставляла ему память. Он постоял, постоял и пошел к Даниле просить его вызвать ее на завтра. Она пришла и была такая же, как всегда. Так прошло лето. Свидания всегда назначались в лесу.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 Евгений сидел, помогая ей. Это было время самых задушевных разговоров. Окончив один пассианс и не начиная новый, Марья Павловна взглянула на Евгения и, несколько заминаясь, начала так. — А я хотела тебе сказать, Женя... Разумеется, я не знаю, но вообще я хотела а, посоветовать о том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 Нервные снимания, пощелкивание и надевание пинсне и поспешное закуривание папиросы. Она замолчала. Он тоже молчал и не мог придумать, чем бы перервать это молчание. Так что оба поняли, что поняли друг друга. На, главное в деревне надо справедливость, чтобы не было любимцев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 Он, подъезжая к церкви, стал встречать народ, шедший и ехавший оттуда. Он встретил Матвея-старика с Семеном, ребят, молодых девок. А вот две бабы, одна постарше и одна нарядная, в ярко-красном платке и что-то знакомое. Баба идет легко, бодро и на руке ребенок. Он поравнялся, баба старшая поклонилась по-старинному, остановившись.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 но все еще оставались долги, а денег не было. Имение принесло хороший доход, но нужно было послать брату и сдержать на свадьбу, так что денег не было, и завод не мог идти, и надо было его остановить. Одно средство выпутаться состояло в том, чтобы употребить деньги жены. Лиза, поняв положение мужа,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 что он должен был укращать ее. Сверх этого в ней была пропасть, вкуса, такта и, главное, тишины. Все, что она делала, она делала незаметно. Заметны были только результаты дела. То есть всегда и во всем чистота, порядок и изящество. Лиза,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 Он видел, да и слышал, что все любуются ею, молодой, милой хозяйкой, и еще больше любил ее за это. Все шло прекрасно. Беременность она носила легко, и они оба, хотя и сами робея, начинали загадывать о том, как они будут воспитывать ребенка. Способ воспитания, приемы — все это решал Евгений, и она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 в больших размерах, свеклы. По троицым день Лиза решила, что надо сделать хорошую очистку дома, которой не делали со святой, и позвала в помощь прислуги двух паденных баб, чтобы вымыть полы, окна и выбить мебели, ковры и надеть чехлы. С раннего утра пришли бабы, поставили чугуны воды и принялись за работу. Одна из двух баб... Была Степанида, которая только что отняла своего мальчика и напросилась через конторщика, к которому она бегала теперь в поломойке. Ей хотелось хорошенько рассмотреть новую барню. Степанида жила по-старому, одна, без мужа, и шалила, как она шалила прежде с стариком Данилой, поймавшей ее с дровами, потом с барином, теперь с молодым малым конторщиком.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 А то фосфориты оправдывают. А, то есть пахнет навозом, а хозяюшка-то в таком положении. А чего в таком положении? Да, растет там в ней маленький Иртенев новый, — подумал он. Да, фосфориты оправдывают. И, улыбаясь своим мыслям, ткнул рукой дверь в свою комнату.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 узнав ее остановился она улыбаясь глазами весело взглянула на него и обернув Неву, вышла из двери что за вздор что такое не может быть хмурясь и отряхиваясь как от мухи говорил себе евгений он был недоволен тем что заметил ее а вместе с тем Не мог оторвать глаз от покачивающегося ловкой, сильной походкой босых ног тела, от ее рук, плеч, красивых складок рубахи и красной паневой высоко подоткнутый над ее белыми икрами. — Да что же ты я смотрю, — сказал он себе, опуская глаза, чтобы не видеть ее. — Да, надо взойти все-таки, взять сапоги другие.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 Приказчик только что проснулся. Он стоял в конторе, потягиваясь, зевал, глядя на скотника, что-то ему говорившего. — Василий Николаевич! Э, — Что, прикажди? — Мне поговорить с вами. — Что, прикажди? — Да вот, кончите. — Разве не принесешь? — сказал Василий Николаевич скотнику. — Тяжело, Василий Николаевич. — Что это? — спросил Евгений. — Да, отелилась в поле корова. Ну, ладно, я сейчас велю запрячь лошадь. Вели Николаю лысуху запрягать, хоть в дроги. Скотник ушел. — А вот видите ли... Краснее чувствуя это, — начал Евгений. — А вот видите ли, Василий Николаевич, тут пока я был холостой, были у меня грехи. Вы, может быть, слышали... Василий Николаевич улыбнулся глазами и, очевидно, жалея барина, сказал... — Это насчет Степашки? — Ну да. Так вот что. Пожалуйста, не берите вы ее, нападенную в дом. Вы понимаете, неприятно очень мне. — Да, это, видно, Ваня, конторщик распорядился. — Пожалуйста.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 Он вышел тоже с папироской на крыльцо, раскланялся с ребятами и мужиками и заговорил с одним из них. Бабы, между тем, орали во всю мощь плясовую и подщелкивали, и подхлопывали в ладони, и плясали. — Барнь, зовут! — сказал Малый, подходя к неслыхавшему зову жены Евгению. Лиза звала его посмотреть на пляску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 Как бы мне, Василий Николаевич, поговорить? О, можно? Пожалуйте, мы отпили. Нет, пойдемте со мной лучше. А сейчас только дай карту возьму. Ты, Таня Самовар-то прикрой, сказал Васили Николаевич, весело выходя. Евгению показалось, что он был выпивший. «Но что же делать, может, это к лучшему?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 — Ничего, это пройдет, — говорила Лиза, улыбаясь. — Да, только бы не было последствий, как тот раз. — Нет, я не об этом, это ничего, я, а мама. Ты устал, отдохни. Но хотя ему и тяжело было, Евгений с гордой радостью нес свою ношу до дому и...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 «Второй раз ты спасаешь меня», — подумал Евгений и тотчас же вернулся. Жена напомнила ему, что он обещал в обед снести лекарство больной женщине, так вот она и просила взять его. Пока собирали лекарство, прошло минут пять. Потом, выйдя с лекарством, он не решился идти в шалаш, чтобы его не увидели из дома, но как только вышел из виду, он тотчас повернул и пошел. К шалашу. Он уже видел в воображении своем ее посредине шалаша весело улыбающиеся. Но ее не было. И в шалаше ничего не было, чтобы доказывал, что она была. Но он уже подумал, что она не приходила и не слыхала и не поняла его слов. Он пробурчал их себе под нос, как бы боясь, чтобы она услыхала их.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 За счастье было, если бы она пришла. Одни здесь, в этот дождь. Хоть бы раз опять обнять ее, потом будь что будет. «Ах да», — вспомнил он, — «если была, то по следам можно найти». Он взглянул на землю, пробитые к шалашу и заросшей травой тропинки,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 как я встречался с ней в лесу, в поле. — Нехорошенькая? — спросил дядюшка. не поморщился от этого вопроса. Но ему так нужна была помощь внешняя, что он как будто не слышал его и продолжал. Ну, и я думал, что это так, что я перерву, и все кончится. И я перервал еще до женибы, и почти год не видал, и не думал о ней».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 Так как он уже говорил с ним об этом, ему не совестно было спросить. — Ну что, Печников, Сидор, все не живет дома? — спросил он. — Не, все в городе. — А баба его? — Да, пустая бабенка. Теперь зиновием путается. Совсем заболтался. — Ну и прекрасно, — подумал Евгений. — Как удивительно мне все равно, и как я изменился.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 — В Азов пять будет. — Так вот что, — начал Евгений и не договорил. Она подошла вплоть к барабану, из-под него выгребая голос, и обожгла его своим смеющимся взглядом. Взгляд этот говорил о веселой, беззаботной любви между ними, о том,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 «Да, дьявол!» Он подошел вплоть к ней, вынул из кармана револьвер и в раз, два, три раза выстрелил ей в спину. Она побежала и упала на ворох. «Батюшки родимые, что ж это?» — кричали бабы. «Нет, я не нечаянно, я нарочно убил ее!»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 более здравомыслящий, чем сотни людей, которых они знали. И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной тогда, когда он совершил свое преступление, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные. Это, несомненно, те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят. 19 ноября 1889 года. Ясная поляна.